Другим досадно, что пленник не кинулся в реку, вытаскивать мою черкешенку, Да сунься -ка. Я плавал в кавказских реках, тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь. Мой пленник умный человек, рассудительный. Он не влюблен в черкешенку, он прав, что не утопился. Удивительная характеристика Пушкиным одного из любимых своих героев. Пленник... Оценил подвиг черкешенки, но жертвовать жизнью ради нее не захотел, ибо не любил ее, вернее, не вправе был полюбить, предписав себе какое-то иное призвание. Поэтому ему ни к чему было умирать за черкешенки, ибо этой смертью он только бы доказал, что у него не было никакой общей значимой цели. Он же еще был уверен, что она у него есть и что он с радостью умрет за нее. Короче, пленник – человек преданный определенной цели. Вяземский скорбел по поводу того, что будто бы в конце поэмы Пушкин сбился на неверный тон, восславив русские войска. Уже в наше время появилась статья Федотова о Пушкине под характерным названием «Певец империи и свободы». Пушкин, однако, воспевал не завоевательскую политику царизма, но укрепление мощи русского государства, которое оказалось бы способным выстоять против всяческих покушений на его суверенность, а перед духовным взором Пушкина всегда стоял жестокий урок, который вынесла Россия из войны с Наполеоном. Кроме того, Пушкин был озабочен тем, как Россия уладит свои отношения с малыми народами и народностями, расположенными на ее окраинах, да и как сложатся судьбы самих этих народов, большую частью весьма воинственных. Пушкин сразу обо всем этом задумался, как только оказался на Кавказе. В путешествии в Арзрум Пушкин более пространно касается этой темы. Все его рассуждения проникнуты высокой гуманностью. В союзе русского народа с малыми кавказскими народами усматривает он залог таящей богатейшие возможности для нас и для них. Пока что продолжает он для черкесов убийство простое тело телодвижение. Для них было два выхода – сближение либо с Турцией, либо с Россией. Но только Россия, с высокими идеалами нравственности, свойственными русскому народу, способна была смягчить и облагородить их нравы, как и привить стремление к высшим идеалам, выработанным за многие века своего шествия по пути всечеловеческого развития. Ядро содержания сюжета «Кавказского пленника» Роман пленника с черкешенкой Этот роман «Новые слова Пушкина» в освещении темы любви. Обычно Пушкин преподносил тему эту так, что победу оставлял за нею, а тут оставил за ним и тем самым возложил на него обязательство выявить себя в каком-то новом ракурсе. Но тут была неясность. Естественно, что Пушкин не был удовлетворен героем кавказского пленника как характером. Действительно, характер пленника остался во многом невыявленным, а между тем обозначился как исходный для всех последующих характеров Пушкина и, прежде всего, для Онегина. Но между кавказским пленником и Евгением Онегином образовалась переходная стадия в виде братьев-разбойников, и Чисарайского фонтана обе эти поэмы являясь для пушкина как бы отходом в сторону от наметившейся в кавказском пленнике генеральной темы на самом деле вели вглубь ее. по поводу братьев разбойников вяземский шутливо писал александру Ивановичу тургеневу 1823 31 мая что надо быть благодарным пушкину и за то, что он не отнимает у нас, бедных, заключенных, надежду плавать и в кандалах». Иными словами, идея свободы, столь решительно, хотя и столь неопределенно сформулированная кавказским пленником, в обновленном виде выступила и в «Братьях-разбойниках». Эта поэма явилась, может быть, первой заявкой на капитанскую дочку. Что же касается Бахчисарайского фонтана, казалось бы, поэма преимущественно экзотического характера. Пушкин утверждал ею в своем гении не менее существенные черты. Это предрасположение к созданию образа идеальной героини. Ибо образ Марии может быть важнейший шаг на пути к образу Татьяны Лариной, а вместе и углубление. Такого, вероятно, не было ни у кого из гениальных поэтов мира в заложенные в человеческой природе потайные силы для сохранения либо восстановления своего человеческого достоинства. Без этого нет и веры в человека, а вера в человека начинается с веры в себя. Причем и сомнение в себе, ибо вера есть не что иное, как постоянное преодоление сомнений, что и образует судьбу. Судьба же тем сильнее дает о себе знать, чем отчетливее она выявлена в конфликте с другими судьбами. Гирей сам бы не мог определить свою суть, решительно не подвластную ему, несмотря на то, что обладает безграничной властью над всем окружающим. Что движет гордою душою? Какою мыслью занят он? На Русь ли вновь идет войною? Несет ли Польша свой закон? Горит ли местью кровавый? Открыл ли в войске заговор? Страшится ли народов гор? Или козней гену и лукавый? Пади, отгадай, какая тайна скрыта в глубине его души? Однако постепенно мы подбираемся к ней. Оказывается, от бранной славы уже устала его грозная рука. В гареме царит порядок вечный, и у него не может быть никакого беспокойства на сей счет. Вообще вопрос об отношении к нему женщин в гареме или за пределами гарема совершенно не занимает его. Ему известен женский нрав, Он испытал, сколь он лукав и на свободе, и в неволе. Взор нежный, слез упрек немой, властный над его душой. Он им уже не верит боли. Тут слышатся отзвуки настроения самого Пушкина. Так и в Бахчисарайский фонтан прокрадывается автобиографический элемент что общего между Пушкиным и Гиреем, а между тем Пушкин так сочувствует Герею. Их сближает то, что и у того, и у другого сердце разрывается от любви и ненависти. Пушкин находит свое человеческое и в Гирее. В конце концов Герею становится противной любовь его рабыни, однако и в Гареме в этом царстве наслаждений герей избирательно относится к рабыням, отдав предпочтение перед всеми одной зареме. Но, видимо, любовь такое чувство, что теряет всякую ценность без страданий за него. Появление Марии в гареме окончательно убеждает в этом Гирее. Увидев ее, он преобразился, почувствовал свое бессилие, обладая правом всевластия. Что ж полон грусти ум Умгирея. Чубук в руках его потух, недвижим, И, дохнуть не смея, у двери знака ждет эвнух. Встает задумчивый властитель, Пред ним дверь настиж, молча он идет В заветную обитель еще недавно милых жен. И вдруг... В его честь раздается сладостная татарская песня «Дарует небо человеку замену слез и частых бед, блажен факир, узревший мекку на старости печальных лет». Однако первенству Заремы в гореме внезапно наступил конец, и этому причина появление в гореме Марии. Девушки княжеского происхождения, захваченные в плен при набеге Гирея на Польшу. Гирей влюбился в Марию, можно сказать, с первого взгляда. Образовался сложный конфликт. Безнадежная влюбленность Гирея в Марию. Отчаянная попытка Зарема не поступиться к Гиреям, значит и ненависть к Марии. Возвысившаяся над этой схваткой Мария, нашедшие убежище в своей духовной исключительности. Смертельный исход конфликта был предрешен столкновением трех несовместимых человеческих судеб. Оказалось, однако, что в этих судьбах, каждая из которых враждебно двум другим, содержалось и немало общего человеческого. Превратностям судьбы открывалось здесь большое поле для своего проявления, а Пушкину как раз то и требовалось. Зарема грузинка, в прошлом христианка, и хотя оказалась она в полном смысле дитя гарема, подспудно в ней теплились черты, унаследованные от родителей христиан. Поэтому она любила Гирея не только как рабыня, а и как женщина не лишенная дара свободного обращения со своим чувством. И оно пробудилось в ней, как только узнала, что Герей разлюбил её. Из этого, впрочем, следует, что и над самим Гереем правило, которым он руководствовался в отношении к женщинам, не имело полной власти, и в нём также теплилось начало человеческое. Какой же силой привлекла к себе Герея Мария, эта тихая девушка, замкнувшаяся в своей душе, как в келье? На этот вопрос нельзя иначе ответить, как только так, силою своего духа. Вот, оказывается, сила, против которой ничто не устоит. Зарема умоляет Марию вернуть ей Герея. У Марии не было иной возможности сделать это как только и самой стать его наложницей одновременно Заремой. Но ведь это решительно противоречило просьбе самой Заремы, не говоря уже о Марии, для которой смерть была бы предпочтительней подобной участи. В конце концов, обе они умирают. И о том, как умерла Зарема, сказано прямо. Давно грузинки нет, она... Горема стражами немыми в пучину, вот опущена. В ту ночь, как умерла княжна, свершилось ее страдание. Напротив смерть Марии тайной покрыта. Промчались дни, Марии нет. Мгновенно сирота почила, она давно желанный свет, как новый ангел, озарила. Но что же в гроб ее свело? Тоскаль неволи, безнадежный, болезнь или другое зло, кто знает? Что помешало Пушкину ответить на этот вопрос? Не думаю, что им руководило соображение заинтриговать читателя. Пушкин часто оставлял судьбы своих героев незавершенными, либо в исходе своем затуманенными. Проще всего сказать, закончилось так-то, а вдруг совсем иначе. Зарема грозила Марии кинжалом, а вдруг она не пустила вход кинжала? Да и какой смысл ей было убивать Марию? Ведь нетрудно было догадаться, что будет с нею в случае смерти Марии. Наконец, она не могла не убедиться, что Марию не запугать смертью. Впрочем, не исключено, что и убила ее, подчинившись странности женской логики. Опять-таки, заколов Марию, она тут же должна была и себя заколоть, не дожидаясь, пока ее настигнет куда более страшная месть. И еще одно обстоятельство. Заклиная Марию вернуть ей Герея, Зарема сознается, что они с нею одной веры, то есть христианки. «Хоть я для Алкарана, между невольницами хана, забыла веру прежних дней, но вера матери моей была твоя». То есть Зарема – вера отступница. Однако ж, угрожая Марии Кенжалом, она вспомнила о первоначальной вере своей, Да, кстати, и о матери христианке. Словом, Зарема сразу и осуждает, и реабилитирует себя. В обрисовке Пушкина и Герей не может не вызвать к себе нашего участия, даже и сострадания. Смерть Марии поначалу была вернула Герея к его истокам. Он снова чинил кровожадные походы в соседние страны опустошая огнем войны села мирной России. Однако нового военного запала Герей ухватило ненадолго. Оставив прежние свои кровавые забавы, вернувшись в свою Тавриду, воздвиг он памятник на могиле Марии в виде фонтана, смешав в нем знаки магометанской и христианской религии. Что ж, Герей остался верен и Марии, И Как знать, скажем мы вслед за Пушкиным. Чью тень, о други, видел я? Скажите мне, чей образ нежный тогда преследовал меня, неотразимый, неизбежный? Мариель чистая душа являлась мне, или Зарема? Насила с ревностью дыша Средь опустелого горема. Гирей дорог Пушкину, как человек страсти, Поскольку страсть в своем чистом виде бескорыстна, И он дорог сердцу поэта, как человек, Оказавшийся способным беспредельно отдаться Чистой и возвышенной любви к Марии. Что же касается героинь, То отношение Пушкина к ним противоречиво, По ходу сюжета он безоговорочно отдает предпочтение Марии, идеализируя ее, проникнутую духовностью. Но кончается поэма едва ли не предпочтением, оказанным Зареме перед Марией. У Пушкина все это выглядит так, что Мария как идеал остается неприкосновенна. Тем не менее поэт не представлял своей бурной молодости, а в это время она еще продолжалась. Без встречи с женщинами, подобными зереми. Вернемся снова к кавказскому пленнику. В путешествии в Арзрум Пушкин пишет о том, как ему в руки попался измаранный список кавказского пленника, и он перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно. «Угадывать» в данном контексте означает «предвидеть». Если это так, а это действительно так, то Пушкин понимает кавказского пленника как содержащего в себе предначертание долголетнего пути автора. Оно так и было. Кавказский пленник – ближайший подступ к Евгению Онегину. Замысел Онегина не сразу определился – Вначале он представлялся автору как сатирическое произведение. Это неудивительно, потому что роман был задуман в ссылке, и автор, намереваясь воплотить свои настроения в главном герое, не мог находиться в благостном состоянии духа. Погружение же его в глубины своей души и ума не могло не отвести в сторону сатирических установок, ибо как невелик был разлад его с современностью, Не менее велика была его любовь к России, на воссоздание образа, который претендовал он в своем романе в соответствии с универсальностью своего гения. Цыганы – очевидная параллель к Онегину, назревшая потребность высказать то, чего он не хотел высказывать в Онегине, ибо тогда бы он впал в противоречие с замыслом Онегина. В частности, сатирическое начало романа в стихах как он впервые намечался, явно ушло в цыганы. Где Пушкин, вложивший очень важную частицу себя в образ Олеко, действительно захлебывается желчью, что так ярко выражено в ответе Олеко Земфире, спросившей его, не жалеет ли он о том, что бросил навсегда. О чем жалеть?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 Но это лишь привходящая тема. Суть дела в трагическо-безвыходной ситуации, в которой оказался Олеко. И недаром, как поэтическое создание, цыганы стоят в одном ряду с Каменным Гостем или Моцартом и Сальери. В высшей степени интересно признание Толстого в дневниковой записи от 9 июля 1854 года. В Пушкине же, Меня поразили цыганы, которых, странно, я не понимал до сих пор. Запись сделана Толстым за восемь лет до написания казаков, в которых невозможно не почувствовать огромного влияния цыган. Это сказывается в расстановке основных героев обоих произведений. Старый цыган, дядя Ерошка, Земфира, Марьяна, Олеко, Оленин. Хотя, как это само собой разумеется, основные духовные установки у Пушкина и Толстого принципиально различны. Олег жаждет независимости от чего бы то ни было, путь к чему видит в слиянии с первобытными нравами цыган. А Ленин тоже считает для себя спасением опрощение и уравнение с казаками, с их трудовой жизнью. Того и другого постигает неудача. Но между тем, как Ленин. Отвергнутый казаками все-таки сохраняет уверенность в правильности идеи самосовершенствования. Олегу убеждается, что от судеб защиты нет. Крах героя Толстого — лишь этап на его жизненном пути. Крах же героя Пушкина — полное осознание вообще трагического положения человека в этом мире. Для Ленина казачья станица, отвергнувшая его, тем не менее остается идеалом. Для Олеко в цыганском таборе человек также же не свободен, как и там, откуда он бежал, как и вообще в целом мире. А Ленин, как бы там ни было, верит в некую идею, как в средство своего спасения. Олеко доверяет лишь одной натуре своей и больше ничему. Поэма «Цыганы до предела» наполнена контрастным смыслом человеческого бытия. Рассказы старого цыгана о судьбе Овидия, имевшего песен, дивный дар, и голос, шумувод подобный, но при этом решительно не приспособленного к самостоятельному существованию, и слаб, и робок был, как дети, чужие люди за него, зверей и рыб, ловили в сети верх поэтического совершенства. Конец Овидия потрясает своим трагизмом. Он ждал, придет ли избавление, и все несчастный тосковал, бродя по берегам Дуная, да горькие слезы проливал свой дальний город вспоминая, и завещал он, умирая, чтобы на юг перенесли его тоскующие кости и смертью чуждой сей земли неуспокоенные гости. Рассказу старого цыгана об Авидии не уступает его рассказ о самом себе, об измене Мариулы, оставившей его земфирой, бывшей еще малюткой. Затем наставление насчет того, как понимают любовь и относятся к любви в их цыганском мире. Это линия старого цыгана.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 Из рода в роды звук бегущий, или под сенью дымный кущий цыгана дикого рассказ. Это уже глобальный подход к вопросу о месте поэзии в мире, как и о судьбе поэта. Против слов старика о Мариуле, покинувшей его и маленькую дочь, и, несмотря на это, оставленной им без всякого преследования, Алеко категорически протестует. «Я не таков». «Нет, я, не споря, от прав моих не откажусь». Иным Олеко и не мог быть, потому что он личность, которая просто невозможна без осознания своих прав. Личное начало есть, конечно, и в старике, ибо после того, как его так безжалостно покинула Мариула, ему сделались противны все девы мира. Однако при всем том, законы хоровой жизни взяли верх над ним, и он, подчинившись им, поступил со своей личностью в этом поэтичность его. Напротив, вся поэтичность Олеку в его неуступчивости. Потому цыганская жизнь предстала для него во всей своей прелести, недоступной для самих цыган, воспринимающих ее как естественную норму. Олег уже поначалу отнесся к ней как к Эдему, ибо не личности никакими обязательствами предстала перед ним как «всею его жизнью» выстраданный идеал. Через Олегу, уподобленного птичке Божией, мы приобщаемся к этому идеалу. Если Олегу, вступая в цыганский мир только с идиллической стороны не заметил его трагической подкладки, то цыгане знали о ней, но пренебрегали ею, ибо в их личном начале отсутствовали такие слагаемые, как гордость и сострадание. А о том говорит история старого цыгана и Мариулы. Полюбив другого и оставив ради него мужа и малютку-девочку, Мариула даже и не задумывалась над тем, что ожидает их. В свою очередь, старый цыган Смертельно обиженный Мариулы ничего не сделал, чтобы защитить свои права. Надо полагать, он бы никому и не рассказал о своей беде, если бы не встретился с Олеко, пришельцем из другого мира. Но именно потому, что Олеку враждебный всему человеческому в человеке, оказался в мире, где человек пользуется правом поступать, как ему вздумается, невзирая на то, во что это ему обходится, В цыганах до предела обнажается вообще трагический смысл отношения человека с миром. Эта сторона пушкинской поэзии впервые с предельной глубиной выраженная в цыганах, так и остается не до конца постигнутой нами, хотя в заключительной строфе поэмы выражена с ясностью, какая только возможна. Но счастья нет и между вами.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 если он хочет выявить в себе заложенные ею же судьбой возможности. Такова мера человека в пушкинской поэзии, и этим определяются все другие ее качества.